Глава 16. Еще в портале при перемещении меня накрыло этим чувством. Чужая боль, чья-то смерть, много-много крови. Осознание этого ворвалось в мой разум, пронзило жгучими иглами, выбивая воздух из легких. Я хотела разорвать портал, понимала, что это ловушка. Даже понимала, что на самом деле могла бы разрушить портал, ускользнуть из лап того, кто все это устроил. Но суть феникса света не позволила сбежать. Там, на другом конце портала, страдали и умирали люди. С каждым мгновением их становилось все меньше. Они уходили из жизни один за другим. Из портала меня вышвырнуло прямо к этим несчастным. «Уже знакомые, похожие на волков монстры, с наслаждением рвали живую плоть. Люди кричали, отчаянно пытались отбиваться, но справиться с ними не могли. Я призвала свет и ударила в монстров. Тех снесло, в полете сжигая дотла. Вторая волна света накрыла оставшихся в живых, уже не кричащих, только слабо постановающих людей. Инстинкты феникса света. Проклятые инстинкты!» О том, что порталы не открываются сами по себе, я как-то забыла. Кто-то схватил меня за плечи, развернул к себе и с размаха вонзил в сердце кинжал. Чудовищная, невыносимая боль огненной вспышкой взорвалась в груди. Свет рванул от меня во все стороны и, кажется, задел какой-то механизм, магическую заготовку, которой не хватало энергии. Теперь этой энергии было в избытке. Надо мной вихрем закрутилась тьма в одном мгновение образуя гигантскую туманную арку. Тонкие черные нити змеями поползли ко мне, обхватили тело, грубым рывком опрокинули на спину и пригвоздили к земле, у самого подножия арки. В тот же миг сквозь завесу тьмы прорвался Лерон. «Таис!» Боль раздирала на части, тело пылало, кажется, плавилось изнутри. «Господи, никогда еще мне не было так больно!» Хотя нет, вру, было. Было, когда Альвиир, завершая ритуал, вонзил кинжал мне в сердце. Только в этот раз я почему-то не умирала. Кричала, извивалась на земле под аркой, удерживаемая нитями магии, но никак не умирала. А еще я знала, что Лерону больно почти так же, как и мне. Вокруг клубилась тьма, много тьмы. Одна только тьма и больше ничего. Но арка казалась еще темнее, невероятно черной и чернее, чем сама тьма. В ней что-то клубилось, двигалось, переливалось. А потом хлынули монстры. Такие же волкоподобные твари, похитители теней, еще какие-то существа. Превозмогая боль, Лерон атаковал. Все полчище монстров смело, как будто их никогда не было в нашем мире. «Таис, я иду», — выдохнул Лерон. «Нити тьмы пили мою силу и наполняли ею врата. Тело билось в огонь и горело огнем». Я захлебывалась кровью, сознание куда-то уплывало. О да, мне очень хотелось провалиться в беспамятство, но я не имела права. Потому что провал над головой вот-вот развернется божественными вратами, потому что вокруг столько магии, что никто, кроме Лэрона, прорваться сюда не сумеет, потому что я нужна сейчас Лэрону. «Сзади!» — давясь кровью, вскричала я, когда за спиной Лэрона, собравшись из частичек тьмы, вырос темный силуэт. «Господи, неужели это...» Кинжал, пронзивший сердце, внезапно исчез прямо из раны. Не оборачиваясь, Лерон ударил тьмой себе за спину. А перед ним всего в полуметре возник тот самый кинжал и в один миг легко подался вперед. Я закричала. В отчаянном рывке направила к Лерону поток света. Тьма Лерона устремилась навстречу. «Если только наши магии встретятся, я сумею помочь. Я успею!» Но взгляд Лэра настекленел, а жизнь стремительно покидала его тело. В отличие от меня, Лерон умирал. По-настоящему умирал. Последняя капля утекает. Уже мертвое тело падает на землю. Волна света встречается с волной тьмы. Слишком поздно. Я не чувствую единения душ. Не чувствую притока родной силы. Потому что феникс тьмы умер. По другую сторону нашей связи, пугающая, холодная пустота. Тело Лэрона вспыхивает черным пламенем. Вспышка, взрыв разбрасывает капли света и тьмы, что встретились слишком поздно, в разные стороны. Разносится победный смех. Вновь из частичек тьмы собирается он, целый и невредимый. Аркохон, Тарыш шет Краниш, самый сильный из них, почти главный, тот, кто оказался предателем. Понимаю, что не будь я ранена, тот удар Лерона стал бы для Аркахона последним. Но я ранена, силы стремительно утекают в божественные врата. тарас жив, а Лерон мёртв. Чёрт возьми, мертв! А ты думала, фениксы бессмертны? Вы — слабость друг друга. Кинжал, испивший кровь прямо из сердца одного, может убить другого. Я смотрела, как Тарыш приближается ко мне, поигрывая окровавленным кинжалом. Боль в груди пульсировала, подобно вулкану, извергающему лаву. Тело лихорадило и полыхало жаром. Из-за пота, слез и чудовищной слабости перед глазами все расплывалось, и лишь едва заметно сквозь эти ощущения пробивался холодок на запястье. «Таис! Таис!» — шептал кто-то у меня в голове. «Кажется, Альвир». Но пеленать тьмы не пускала его. Слишком сильная тьма, подпитанная силой Феникса света и смертью феникса тьмы. Теперь никто не сумеет прорваться сюда. Я ведь предупреждал: не стоит выходить за Альвиира, произнес Аркахон, бросив короткий взгляд на браслет. Ты заставила его страдать. Я отчаянно пыталась собрать силу по крупицам, но та, едва разгораясь, утекала по нитям тьмы и вливалась в арку. Нельзя сдаваться. Нужно нанести еще один удар убить Тарыша. Я пыталась, честно пыталась, но силы непрестанно утекали, покидая тело. Аркохон наклонился надо мной, взгляд похолодел. «Твоя очередь, девочка!» Рука опустилась, кинжал легко скользнул прямо в сердце. Кинжал на этот раз окроплённый кровью феникса тьмы. Боль не стала сильнее, куда уж еще? Просто тело внезапно охватило пламенем, уже невоображаемым, а самым настоящим пламенем, сотканным из света. Последнее, что ощутила перед смертью, это как брачный браслет сжался на запястье до крови. «Убью!» — взревел Альвиир, все же прорвавшись сквозь непреодолимую преграду вокруг врат, и смазанным силуэтом с невероятной скоростью устремился к Тарышу, атакуя магией тьмы. «Поздно. Что-то сегодня мы все опаздываем. Издав последний стон, я умерла». Я падала в бесконечную темноту. Но что-то как будто ухватило меня за запястье. То самое с брачным браслетом. За руку силой дернуло, и падение прекратилось. Теперь я парила в этой темноте. Растерянно осмотрелась. И дальше, намного глубже, чем успела погрузиться, я увидела какой-то огонек. Огонек черного пламени, невероятно красивого, завораживающего. «Лерон! Я должна его вернуть!» Усилием воли я снова нырнула, погружаясь еще глубже вслед за Лероном. Запястье больше ничто не держало. В этом странном пространстве не было ни рук, ни ног. Кажется, все, что осталось, — это лихорадочно пылающий разум. И как я собиралась ловить Лерона, я не представляла. Но упорно летела, теперь уже не падала вслед за ним. Свет и тьма соприкоснулись. Огонек моей души подхватил душу феникса тьмы. «Лерон!» «Таис!» Это ты? Ты пришла за мной? Я держу, держу. Но, Таис, ты умерла? Воспоминания о произошедшем обрушились на меня ледяным потоком. Что-то снова дернуло вверх. Сознание как будто раздвоилось. Я по-прежнему висела над бездной, удерживая Лэрона. И в то же время теперь видела, видела, что происходит в мире, где осталось полыхать огнем мое тело. Тьма, непростая магия, и даже не тьма аркахонов, А нечто еще более могущественное, тьма, получившая силу фениксов, закручивалась вихрем, образуя непреодолимую стену. Снаружи пытались пробиться многие. Четверо аркахонов, император, магии из Ордена Истинного Света и не только они. А в центре вихря, словно в оке бури оставалось чистое из тьмы пространство. Горели пламенем два безжизненных тела. Над моим телом туманной аркой раскрывались божественные врата. Непрерывным потоком из них лились чуждые миру создания, страшные монстры с горящими злобой и жаждой крови глазами. Друг напротив друга в клубах тьмы стояли два аркахона. Вот только во тьме Тарыша посверкивали молнии. Что-то еще примешивалось к его силе. Благословение темного бога Круада. Альвир, я не хочу тебя убивать. Пойми, она была обузой для тебя». Альвир взревел и атаковал. В красных глазах плескалось почти самое настоящее безумие. Не знаю, даже понимал ли он хоть что-то, набрасываясь на тарыши снова и снова. Аркахоны двигались, как две стремительные тени, сливаясь с собственной тьмой. Даже в моем странном состоянии уследить за ними не получалось. Молниеносные движения, всплески тьмы, удары, один за другим. Поток монстров собирался вокруг по границе пелены, отрезающей этот островок от остального мира но аркахоны не замечали, да и не могли монстры участвовать в битве, где все, что видно при стремительных движениях двух противников, это сполохи тьмы, расчерчивающие пространство беспорядочными линиями. Но Тарыш оказался сильнее. Он и был сильнее еще до того, как собрал энергию чужих жизней, теперь же казался непобедимым. «Хватит!» — прорычал он. Спустя миг Альвеир повис в воздухе, распятый на нитях тьмы послушай меня альвиир произнес старыш остановившись перед ним наша раса прекрасна каждая смерть аркахона невосполнимая утрата я не хотел убивать тиара проклятая случайность он просто хотел поговорить и переместился ко мне в неподходящий момент застал меня за сбором энергии для божественных врат но ты ты должен жить альвиир рад темный бог давно пытался прорваться в наш мир и знаешь я понял, Что должен ему помочь? Он обещал возрождение и величие нашей расы. Поток монстров, собравшихся вокруг аркохонов, наконец иссяк. Из арки показались гигантские щупальца тьмы, чудовищной, чуждой этому миру. Только он один, темный бог, сможет нам помочь. Не будет светлой богини, не будет равновесия, не станет брачных браслетов и идиотских правил с выбором невесты. Брачные узы вообще потеряют свою важность — Мир наполнит тьма. Постепенно начнут появляться женщины, способные выносить наших детей. Аркохоны возродятся, Альвиир. Все, что я делаю, я делаю ради аркохонов. Ты же понимаешь, что иначе раса исчезнет. Перестань сопротивляться. Позволь Крааду воцариться в нашем мире. Я убью тебя!» Прорычал Альвиир, разрывая нити тьмы и направляя мощный поток тьмы на Тарыша. Во взгляде Альвиира горело самое настоящее безумие. Жаль, обронил Тарыш. Он остановил эту тьму взмахом руки и ударил в ответ. Тьма пронзила Альвиира насквозь, разрывая на части, уничтожая. Альвиир! закричала я, не знаю в каком мире и пространстве. Рванув к нему в каком-то нереальном, невозможном броске, я подхватила Альвиира удержала его душу у самой границы, за мгновение до того, как душа сорвалась в ту самую бездну, в глубинах которой парили мы с Лероном. «Таис, ты нашла меня. Таис, любимая», зашептал Альвиир. «моя жизнь, моя единственная». Если бы это было возможно, я бы разрыдалась. Я ощущала его всем своим существом, тепло его души, его любовь. Альвиир, возвращайся». Ты еще можешь вернуться». «Зачем, Таис? Мы снова вместе. Это самое важное. Больше ничего не имеет значения». «Прошу тебя, Альвиир, я не хочу, чтобы ты тоже умирал. Пожалуйста». Необходимость удерживать обоих разрывала. Силы стремительно таяли. Не знаю, каким чудом я еще держалась на поверхности, не позволяя ни Альвииру, ни Лерону упасть. Но с каждым мигом это было все сложней». Еще немного, и мы сорвемся вместе. Внезапно в этом странном пространстве появился кто-то еще. И что вы тут болтаетесь? полюбопытствовал Кадур. Ну, хоть вы ему скажите! воскликнула я, чувствуя, что еще немного и сорвусь, сорвусь вместе с Альвииром и Лероном. Господи, не могу больше, но так важно держаться. О, я скажу, Альвиир, спаси свою возлюбленную! Ты можешь! альвиир замер боясь поверить словам бога но я ощутила как безумие отступает и сквозь него пробивается росток надежды ты должен вернуться альвиир только если ты вернешься у Таис появится шанс прими мою силу и стань богом ты готов ради Таис что принять силу кадура альвиир должен принять силу кадура да вскричал альвиир Поток Божественной тьмы ринулся к Альвииру. Его душу отшвырнула от меня, но я по-прежнему все чувствовала ярко, отчетливо: чувствовала, как божественная сила наполняет душу Альвиира, сплетается с его тьмой и возрастает. Кадур был слаб, но то, что осталось от его силы, нашло поддержку в душе Альвиира: поддержку спасения и возрождение. Божественная тьма стремительно росла, теперь уже внутри Альвиира. Его душу вытолкнуло обратно в мир. Тело Альвиира начало собираться из частичек божественной тьмы, по крупицам, но так быстро, что Тарыш, изумленно наблюдавший за происходящим, ничего не успел предпринять. «Не может быть!» — прошептал Аркахон, когда перед ним предстал новый бог. Альвиир лишь шевельнул рукой. Поднялась гигантская, поражающая своей мощью волна тьмы и в один миг накрыла Тарыша растерев пыль, которая уже никогда не сможет стать телом Аркахона. Душа Тарыша покинула мир и рухнула в бездну. Его я не стала ловить. А из божественного портала уже высовывались руки с длинными острыми когтями на пальцах и огромная голова с черными глазами без зрачков. Краат. Альвиир повернулся к нему. «Все идет как нужно», — прошептал Кадур. «Теперь у него достаточно силы. Альвиир победит». Как нужно? переспросила я. Почему-то царапнули эти слова. Ты еще не догадалась? Это были мы с Анаей. Вы зря подозревали императора. Мы убили Лэрона. Что? Потрясенно выдохнули мы вместе с Лэроном. Он добавил возмущенно: А я, Альвии, подозревал. Да, мы убили, специально. Убили Лэрона, а потом подсказали Эливейне, как его можно спасти. Мы неизменно теряли силу. Этот аркохон, наоборот, снова начал действовать. Нужно было спешить, пока во мне что-то оставалось, пока я мог создать нового бога. И фениксы были идеальным вариантом. Убить Лэрона, подтолкнуть Оливейну на путь феникса света. А фениксу света для полного воплощения нужна любовь. Альвеир тоже сыграл свою роль в нашей партии. Мы знали, что он не оставит тебя. Знали, что будет рядом. И теперь пришло его время стать богом. С каждым словом голос Кадур ослабел. Звучал как будто все дальше и дальше. Я чувствовала, что сил в нем почти не осталось. Скоро он исчезнет. Навсегда. Возвращайся, Таис. Вы связаны. Все трое. И ты нужна Альвииру! прошептал Кадур. Я. я могу вернуться? Конечно, ты же Феникс. Но как? Понятия не имею. Вы, Фениксы, такие странные порой непостижимые даже для богов. «Как? Ну как мы можем вернуться, если сил едва хватает на то, чтобы удержаться здесь, не упасть еще глубже?» Я взглянула на наши с Лероном тела, по-прежнему горящие пламенем. Мое пламенем света, его пламенем тьмы. «Как мы можем вернуться?» На моем запястье черным сполохом сверкнул браслет. «Господи, как я хочу жить! Как хочу вернуться назад!» «Ведь там Альвиир, живой! Я хочу быть с ним, где угодно, но быть именно с ним!» Альвиир именно там, значит, и я должна непременно вернуться!» «Таис, брось меня!» «Что?» «Брось меня!» — повторил Лерон. «Я чувствую, как твоя душа стремится к Альвииру. Отпусти меня! Ты сможешь выкарабкаться!» «Я? Я не могу бросить тебя! Ты ведь моя половинка! Ты часть меня, Лерон!» «Но ты любишь Альвиира. Иди к нему. Просто иди к нему. Мы вместе пойдем. Да не хочу я к твоему Альвииру! Я-то его не люблю. Я не брошу тебя». Мысль о том, чтобы оставить здесь Лэрона, остаться без него приводила в ужас, в самую настоящую панику. «Мы фениксы. Мы неразрывно связаны. Я не могу вернуться без него. Просто не могу. Чувствую, что не могу без него». «Феникс света не может жить без феникса тьмы». «Проклятье! Доверься мне, Таис! Ты веришь мне? Я все понял! Ты должна оставить меня!» «Нет, Лерон, это неправильно! Нет!» Он сам оттолкнулся от меня. «Сам!» Желание оказаться рядом с Эльвиром пересилило. Я устремилась к нему всей душой. Болезненный рывок. И вот я снова в своем теле, пылающем в огне. Только огонь этот — непредсмертная агония. Это огонь целительной, возрождающей силы». Кинжал в груди попросту рассыпался. Рана постепенно затягивалась. Всё тело, каждая его клеточка обновлялась, заново обретала жизнь. А когда пламя опало, я сумела сделать вдох. Тут же приподнялась, закашлялась, нашла глазами Лэрона и протянула к нему нить спасительного света. Он уже был в пути, но не в бездну, а назад, к этому миру, к своему телу. Черное пламя вспыхнуло ярче. Лерон ухватился за ниточку и вернулся. В тот же миг меня озарило пониманием. Он был прав. Лерон был прав. Ни один феникс до нас еще не возрождался. Ни один. Умирая, все они покидали этот мир. Они могли бы, но возвращаться им было незачем. Мы на самом деле очень от своих предшественников отличаемся. Я люблю Альвеира и вернулась ради него. Но Феникс света и Феникс тьмы не могут друг без друга. Лерон вернулся вслед за мной. Любовь ⁇ вот чувство, которое дает нам силы, чтобы жить. Фениксы любили друг друга и вместе уходили. У нас все иначе. И мы ради любви вернулись. Да, произнес Лерон одними губами и поднялся в опадающем пламени. Молодцы, раздался ментальный шепот Кадора. Я ощутила, как Бог постепенно растворяется, с каждым мигом становясь слабее и слабее. «Нет, так не пойдет, он мне еще нужен! Пока не ушел, пока еще может помочь! Я должна сделать для Альвира все возможное, для нас обоих. Если Кадур сейчас исчезнет, если не успеть, мы лишимся единственного шанса». «Кадур!» — возвала к нему мысленно. «Благослови меня, я выдержу, должна выдержать!» «Ты — феникс света!» — откликнулся он. «Только темные могут выдержать мое благословение». «Благослови!» — повторила я упрямо. «Ты ведь оставил себе часть силы, я это чувствую. Но для чего? Чтобы пожить еще немного? Или ради своего любимого творения, ради одного из аркохонов?» Догадливая девочка. Но он больше не аркохон. «Значит, благословение не нужно?» «Зачать ребенка вы сможете». Правила аркахонов для вас больше не существуют. Но в тебе нет ни капли тьмы, а он темный бог. Выносить для него ребенка ты не сумеешь. Без моего благословения не сумеешь. Значит, мне нужно твое благословение. Это самоубийство, а не благословение. Благослови! Как пожелаешь. Я очутилась в темном восьмиугольном зале. Ну, наверное, не именно я, основа мой разум, моя душа, носитель сути и магии. Фиолетовые узоры на полу, тьма, скользящая по стенам. И Кадур передо мной, полупрозрачной, окутанной дымкой. «Крайнис!» — воскликнул Кадур, направляя ко мне сгусток тьмы. Едва тьма прикоснулась, жгучая и невыносимая боль пронзила все мое существо. «Вестрис!» Я закричала и рухнула на пол. «Астрене!» Кадур читал слова заклинания и вливал в меня тьму. Эта тьма разрывала на части пронизывала насквозь, наполняла собой до краев и рвала, рвала до бесконечности. В какой-то момент я ощутила прикосновение Лэрона. Его ладони оказались у меня на плечах, пальцы уверенно сжались. Магия Кадура вливалась в меня, принося с собой умопомрачительную, нестерпимую боль. Но в то же время я ощущала поддержку Лэрона. Его суть, его тьма не позволяли мне умереть не отпускали обратно в бездну, из которой мы совсем недавно вернулись. И эта связь между фениксами света и тьмы стала спасением. Да, светлый маг не может выдержать благословение Кадура. Не каждый темный может. Но феникс тьмы может. Я вдруг поняла, что уже сам Лэрон принимает благословение Кадура, пропускает эту тьму сквозь себя и только после этого вливает в меня. Все то, что я не могла принять от Кадура напрямую — Я принимала от Лерона, ведь тьма феникса тьмы не может повредить фениксу света. «Благословляю», — выдохнул Кадур, отдал мне последнюю каплю тьмы и растворился, исчезнув навсегда, покинув этот мир. «Спасибо». Я снова очнулась подле божественных врат. Поняла, что Лерон держит меня у себя на коленях и обнимает за плечи. «Как ты?» «В порядке». «Спасибо, Лерон. Это очень важно для меня». Я посмотрела Лерону в глаза. Не хватало слов, чтобы выразить, насколько я ему благодарна, но уверена, он и без слов прекрасно чувствовал. Всё же мы едины. Я знаю. Он погладил мою щеку и поднялся, вместе с тем помогая встать мне. «Пойдём, поможем Альвииру. Развернувшись к арке, я увидела, как мощный поток магии буквально заталкивает голову и руки Краада обратно. «Таис, Лерон, давайте!» — воскликнул Альвир, не прекращая вливать магию в божественные врата. По вискам стекали капельки пота, плечи дрожали от напряжения. Даже с божественной силой, благодаря сути Аркахона, превысившей силу, которой обладал Кадур, противопостоять Крааду было непросто. Мы переглянулись с Лероном и объединили магии. Переплетение света и тьмы хлынуло к вратам. Уже привычно я подхватила рваные края мироздания. Сама я бы не справилась. На божественные врата у меня не было сил. Но Лерон поддерживал. Каждое мгновение, ощущая его поддержку, я упорно стягивала края, залечивала этот чудовищный разрыв. Когда края сомкнулись и врата затворились, я почти рухнула без сил. Меня подхватил не леран а Львеир. Он покрывал мое лицо быстрыми, сумасшедшими поцелуями и повторял, как сильно меня любит а запястья на месте браслета, повторяя его форму, оплетали узоры, сотканные из тьмы. «Остался последний ход в нашей партии», прошептала Аная, исчезая вслед за кадуром.